Глава 12. К ночи вдруг испортилась погода. Пошел мелкий дождь и подул ветер. Настроение у горова с Кричко тоже было неважное. Ничего хотя бы отдаленно похожего на сенсацию в районе Берингового проезда они не обнаружили. Хотя пошли все окрестные переулки и заглянули во все места, где, по их мнению, могли находиться подвалы. Подвалы на их пути попадались, но были похожи на тысячи других таких же подвалов и ничем особенным не выделялись свои дворы, и они снова оказались рядом с булочной Тягуновых, но та уже была закрыта. В полном молчании они вернулись к машине. Дождь уже начинался. Гуров позвонил в театр и предупредил жену, что заедет. Потом еще раз связался с капитаном Стечкиным и убедился, что у того все спокойно. Крючко к тому времени уже подчастую писал свой калач, чем вызвал неподдельное удивление Гурова. «И как только в тебя столько помещается?» — спросил он, качая головой. «Есть о чем говорить», — проворчал в ответ Кричко. «Подумаешь, кусочек хлеба. Мне бы сейчас кастрюлю борща досало полкило. Тогда бы я что-то почувствовал». «А мне вот совсем есть не хочется», — признал Гуров. «Как подумай об этом разгильдяе, которого судьба определила в мои родственники. Не представляю, что я скажу Марии». Однако сказать все равно пришлось. И Гуров даже удивился, как просто это у него получилось. Мария, уставшая и взволнованная после спектакля, Рассеянно выслушала новость и не стала ничего спрашивать. Но Горов чувствовал, что настроение у нее тоже испорчено. Они поехали домой. Мария устала молчала, и Кричко пытался развеселить ее, болтая о разных пустяках. Она отвечала ему дежурной улыбкой, но, кажется, даже не слышала, о чем он говорит. Горов в разговор не вступал, понимая, что Марии нужно время, чтобы переварить свалившуюся на нее неприятность. Какими бы дальними ни были родственники, совсем равнодушными к их судьбе, «Никогда не будешь». Только перед самым домом Гуров решил пошутить. «Как дома с хлебом?» — спросил он. «Стас у нас сегодня на хлеб налегает». Но шутка прозвучала вялой, даже сам Кричко на нее никак не отреагировал. Он понял, что расшевелить Марию не получится, и деликатно притих. Они оставили машину у дома и поднялись в квартиру. На лестничной площадке было тихо, только едва слышно шумел за стенами дождь. «Вот и осень пришла», — заметил Кричко, который не любил долго молчать. «Я как-то с детства недолюбливал осень. Ни футбола тебе, ни рыбалки. Сиди дома, читай умные книги. Жуткое время». «Да, тяжелое у тебя было детство». Впервые за весь вечер слабо улыбнулась Мария. «Да нет, это же только осенью», ухмыльнулся в ответ приободренный Крючко. «Да и то, когда лило, как сегодня». «Сегодня еще только моросит», возразил Гуров. «Когда польёт, ты из машины в подъезд будешь бегом бежать, а не в развалочку, как сейчас». Он достал из кармана ключи, И принялся ковыряться в дверном замке. Открыв дверь, Горов было постранился, пропуская вперед жену, но вдруг тут же схватил ее за руку и резко рванул назад. Мария от неожиданности вздрогнула, обернулась и посмотрела на его с изумлением. Спокойно! одними губами произнес Горов и жестом показал, чтобы Мария отошла от дверей подальше, а затем рука его нырнула за отворот пиджака. Действия крючка в этот момент напоминали зеркальное отражение его собственных действий. Они поняли друг друга без слов. Мария тихо ахнула, увидев в руках своих спутников оружие. Горов приставил палец к губам и бесшумно проскользнул в прихожую. Кто здесь? выкрикнул он, мгновенно меняя позицию. Ответом ему был шорох ветра, гулявшего по квартире. Этот холодок, пахнущий свежестью и дождем, Горов уловил мгновенно едва приоткрыв дверь. Они не оставляли открытых окон, а самостоятельно окна не открываются. Вывод напрашивался только один. В их жилище кто-то побывал а, возможно, не только побывал, но и сейчас еще находится в квартире. Поэтому Гуров сразу же постарался, насколько возможно, обезопасить Марию. «Есть здесь кто-нибудь?» — повторил он, напряженно всматриваясь в прозрачно свечащийся прямоугольник, обозначающий дверной проем в соседнюю комнату. И тут со стороны балкона донёсся негромкий, но очень характерный стук. Ни ветер, ни дождь стучать так не могли. Гуров опустил предохранитель пистолета и, осторожно крадучись вдоль стены, проник в комнату. Серый ветер трепал оконной занавески, и дверь на балкон была открыта, а снаружи над балконными перилами маячила чья-то тень. Кто-то спешил перелезть на другую сторону. Горов быстро оглянулся. Стас, молодец, не пошел с ним, а остался с Марией. Значит, за нее можно не опасаться. Поняв это, горов решительно бросился к балкону. «Стоять!» — крикнул он и тут же отпрянул от брызнувших ему в лицо осколков. Человек на балконе в торопях выстрелил в окно из какого-то бесшумного оружия и молнией нырнул вниз. Горов выскочил на балкон и перегнулся через перила. Чёрная тень бежала поперек тротуара в темноту ближайшей подворотни. Горов мог выстрелить, но не рискнул делать это. Внизу могли оказаться ни в чем не повинные люди. Он стрелять не стал, зато где-то совсем рядом сначала раздался шум, короткий крик, и вдруг на лестнице грохнуло подряд два выстрела. Горов внутренне похолодел и помчался обратно. «Что происходит?» — билась в его голове беспомощная мысль. «Кажется, со мной это впервые». До сих пор никто не решался потревожить меня в моем доме, хотя обещали многие. Неужели это опять Перфилов? Он выскочил на лестницу. Где-то наверху тревожно щелкали замки, извиняли дверные цепочки. Жители тоже пытались понять, что происходит. К счастью, никто из них не заходил слишком далеко, иначе бы их ждало неприятное зрелище. В углу лестничной площадки, прижимаясь к стене, бледная и едва живая от потрясений, стояла Мария. Между ней и дверью в квартиру стоял нахохлившийся, сжавшийся, как пружина, Кричко. Ствол его пистолета был направлен прямо в лоб Гурову, а у его ног неподвижно лежало человеческое тело. В воздухе плавало облачко белой пыли. Кричко, опомнившись, медленно опустил пистолет. Прежде всего, Гуров бросился к Марии. «Со мной все в порядке», — еле слышно сказала она, показывая рукой на Крючко. «Стас успел». «Он, наверное, в квартире затаился, когда ты вошел». Выскочил и сразу стрелять, хрипло объяснил Крючко. Пришлось его уложить. Я не хотел на смерть, но, кажется, не вышло. Горов не понимающий посмотрел на него, бахнул рукой и полез в карман за телефоном. Связавшись с дежурным мором, вкратце обрисовал ему ситуацию и распорядился поднять тревогу. Нужно, по возможности, быстро оцепить район и прочесать, сказал он, плюс задействовать патрули ГАИ, пусть обратят внимание на машины, идущие сюда. Возможно, заметят что-то подозрительное. Он опустил руку с мобильником, посмотрел на Кричко и убежденно добавил. «Только ни черта из этого не выйдет, конечно». Он спустился с балкона по веревке, и сейчас уже далеко. «Если бы не второй, я бы попытался его догнать, но...» «Может быть, там еще кто-то есть», — предположил Кричко. «Думаю, уже нет», — мрачно сказал Гуров. «Будут они нас дожидаться». «Значит, они не нас дожидались», — задумчиво подхватил Кричко. «Значит... А что, собственно, это значит, Лёва? Кто эти люди?» «Ты меня спрашиваешь?» — сказал Горов и обнял жену за плечи. «И что за день такой?» «Но ну, ничего, не волнуйся, сейчас все образуется». Мария высвободилась и сказала с заметным холодком в голосе. «И что же образуется, интересно? Может быть, вы со Стасом оживляете мертвых, Или ты просто имел в виду, что к утру нам все таки удастся уснуть?» Горов промолчал. Это уже попахивало семейным конфликтом. Отчуждением между близкими людьми. До сих пор ничего подобного между ними не было. Но Гуров понимал, что в глазах жены оба они вряд ли могут выглядеть сейчас симпатичными. Смерть, происходящая на твоих глазах, — непростое испытание для психики. На помощь ему пришел Крючком. «Не всякие мертвецы заслуживают, чтобы их оживляли», — убежденно заметил он. «Ты, Маша, сейчас сердишься, я понимаю. Мне и самому не в радость палить по живым мишеням. Но ты видела, в каком состоянии он выскочил. Я бы на все пошел, но не допустил, чтобы ты пострадала. Да я ни в чем вас не виню». Со страшной усталостью в голосе произнесла Мария. Просто все это не помещается в моей бедной голове. Я не знаю. Наверное, я поеду ночевать подруги. Вы все равно теперь будете здесь всю ночь возиться. Но только Горов все-таки ответь на вопрос. Кто это? Что за люди приходят в наш дом? Горов наклонился к лежащему на каменном полу человеку и всмотрелся в неподвижное, уже подёрнутое смертельной бледностью лицо. Никогда прежде не видел этого человека, сказал Горов. Никогда. «Стрелял из Макарова», — пояснил Кричко, кивая наваляющийся в стороне пистолет. «Одет, между прочим, в черные. Горов распрямился и посмотрел Стасу прямо в глаза. «Ты думаешь?» — начал он. «Ничего я не думаю», — возразил Кричко. «А говорю, что вижу, а думать — твоя прерогатива». «Так, постой», — сосредоточенно проговорил Горов. «Люди в черном. Насколько это возможно? Невероятно, конечно. Но что-то в этом есть». «Что именно?» — недоверчиво произнес «Кричко». «Послушай, Лёва, да я так просто сказал. Какие к черту люди в черном? Подумай, что им делать у тебя? Банальные грабители, вот и все. Время неподходящее. Покачал головой Гуров. «И зачем именно нас грабить? В соседнем подъезде живет владелец сети ресторанов. Над ним известный скрипач, международные контракты, в доме предмет искусства, золото. И вообще что-то не видно, чтобы эти люди хотя бы карманы чем-то набили». «А что же они тут делали?» — резонно возразил Кричко. «Меня другой пока интересует. Как они попали в квартиру?» — сказал Гуров. «Дверь не тронута. Значит, с нашим замком они связываться не захотели. Скорее всего, спустились на балкон с крыши. Другого пути я не вижу. Конечно, до крыши тоже надо было добраться, но, видимо, ребята отчаянные. это для них не было такой сложной проблемой. Кстати, мы не обратили внимания, а ведь дверь в подъезд открыта. Может быть, кто-то из жильцов вышел на минуту, а, может быть, просто замок выведен из строя. Теперь, после случившегося, я склонен думать именно так. «Знаете, давайте дальше без меня», — перебила его Мария. «Мне нужно прийти в себя. Может быть, ты отвезешь меня к подруге? Это займет 10 минут, но, ну, по крайней мере, я не буду путаться у тебя в ногах. А ты не будешь разрываться на части. По-моему, это разумное предложение». Горов согласился, что у них нет лучшего выхода. Оставив крючко сторожить мертвеца, Он отвез жену за несколько кварталов к ее лучшей подруге и оставил там, пообещав позвонить рано утром, чтобы рассказать, чем все закончилось. После этого у него действительно немного отлегло от сердца. Во всяком случае, жена была теперь в безопасности. Когда Горов возвратился, на крыльце дома его встретили люди в милицейской форме, а в подъезде уже работал оперативная группа. Горов разыскал крючко, который давал какие-то пояснения незнакомому светловолосому майору. Над убитым хлопотал судебный медик в белом халате. «Шуму на всю Европу!» — сообщил Коричко Гурову. «Сейчас сюда обещал Балуев приехать. И даже вроде генералу сообщили. Может быть, тоже приедет». «Это все хорошо», — кивнул Гуров. «Квартиру осмотрели?» «Сейчас смотрят, но там, кажется, почти никаких следов. И это несмотря на то, что на улице дождь. Аккуратно работали сволочи. Точно спустились с крыши по тонкому стальному тросу. Выдавили стекло в балконной двери. Один вниз ушел тем же способом, второй сам знаешь». А что искали? Непонятно. Но что-то искали. В шкафы заглядывали, когда мы их спугнули. Вот только, оказывается, по тебе стреляли, когда ты на балкон стремился. Наугад отстреляли отмахнулся Гуров. Вслепую. Перехват ничего не дал? Задержали кого-нибудь? Бесполезно, товарищ полковник. Деликатно вмешался в разговор светловолосый майор. Ничего подозрительного в вашем районе не зафиксировано. Да уже, думаю, и не зафиксируем. Время упущено. Сейчас жильцов опрашиваем, то что видел. Получается, что практически ничего. Преступники, видимо, проникли в подъезд, когда кто-то открывал дверь. После чего они поднялись наверх, вскрыли замок чердачного хода, а уже с крыши спустились на ваш балкон. На крыше обнаружены инструменты и сумка. С ними сейчас работают эксперты. Думали овчарку вызвать, но решили, что по такой погоде толку не будет. А что насчет этого? Горов кивнул в сторону погибшего. Осматривали труп. В карманах пусто, даже сигарет нет. Похоже, кроме Макарова при нем ничего не было. Пистолет тоже эксперты взяли. «Вам бы, товарищ полковник, квартиру проверить», — вежливо добавил майор. Все ли у вас на месте?» Гурову и самому было интересно, что понадобилось в его квартире злоумышленникам. Так, позарез понадобилось, что они готовы были рисковать ради этого жизнью. Но, осматривая квартиру, Горов далеко не сразу сообразил, в чем дело. На первый взгляд преступники ничего не тронули. Однако, по некоторым признакам, Можно было совершенно определенно утверждать, что поиски в квартире велись, и только мысль, которая постоянно как бы на фоне присутствовала в голове Гурова, подсказывала ему, на что обратить внимание. Убедившись, что он не ошибся, Гуров отозвал в сторонку Кричко и сообщил ему. «Похоже, ты попал в самую точку, Стас. Знаешь, что они взяли? Мыльницу. Больше ничего не пропало». Кричко пораженно уставился на него. «Серьезно? Ты не ошибся? Они взяли мыльницу? Но это же значит...» «Не горячись», — негромко посоветовал Горов. Еще ничего не известно. Может, я сам эту мыльницу куда-то засунул. Просто уж вся эта возня вокруг фотографа навела меня на мысль. Я посмотрел в столе, где у меня обычно валялся фотоаппарат, и не нашел его. Но ты знаешь, какой я усердный фотолюбитель. Сказать, что я ложусь с камерой и просыпаюсь с ней же, было бы чересчур смело. Вполне возможно, что ее куда-то переложили. Во всяком случае, выводы делать рано. Хотя...» «Выходит, теперь они и до тебя добрались», — задумчиво проговорил Крючко. «А с какой, собственно, стати? Ты-то тут при чем? Ты в своей жизни снимал что-нибудь серьёзное из семейных пикников на природе?» «Семейные пикники по-своему тоже серьезное дело», — заметил Горов. «Но, конечно, вряд ли мой семейный архив так сильно кого-нибудь интересует. Да он и сегодняшних гостей не заинтересовал, им был нужен фотоаппарат. И в квартире Перфилова пропали фотоаппараты» но там все таки был какой-то смысл хотя бы гипотетический. А какой смысл в пустой мыльнице полковника Гурова, спросишь ты? И тут мне в голову приходит такое соображение. Искали все тот же фотоаппарат Перфилова. То, что фотоаппарат находится в квартире оперативника, мысль довольно дикая. Ведь если в нем было что-то интересное, наверное, я бы пустил это дело в ход, не дожидаясь, пока ко мне залезут. Скорее всего, эти люди не знали, что я работник милиции. И Перфилов об этом им тоже не сказал. Зато он сказал, что искать следует именно здесь. «А нахрена?» — вытаращил глаза Крючко. «У него совсем крыша поехала?» «Да нет, голова у него теперь работает», — возразил Гуров. «Я так полагаю, у него свой расчет был. Он не просто так сюда этих людей послал. Он надеялся, что я их возьму, Стас. Похоже, это его последняя надежда». «Ты так думаешь?» — почесал затылки затылке Кричко. «Тогда я тебе одно скажу». «Надежда — это действительно во всех смыслах последняя. Может быть, мы их и возьмем, но Перфилову это уже вряд ли поможет. Если он пошел на такую комбинацию, то, надо сказать, редкостная он свинья. Ведь он не только твою жизнь подвергал опасности, он Марию подставлял. Ее же убить сегодня могли. Это тебе не цветочки после спектакля преподносить. Это уже ягодки пошли». «Ну, вряд ли он об этом думал», — сказал Горов. Больно ты много хочешь от Перфилова. У него сейчас свои хлопот по горло. Есть у него время о других думать. Он наверняка сейчас с нетерпением ждет результатов. А скоро будет крыть меня на все корки за нерасторопность. И вообще-то будет где-то прав. Мы с тобой должны спасать жизнь даже таких, как он. Таковы правила игры и правила морали. Но «Ну, как бы то ни было, — упрямо заявил Крючко, помочь ему мы не в состоянии. Одного мы вообще упустили, второй — мертвый, А мертвые, как правило, молчат. Придется Перфилову как-то по-другому разбираться со своими, не знаю, как сказать, должники они его или кредиторы. — Я тоже не знаю, — сказал Гуров. Но догадываюсь, что это какая-то строго организованная группа, которую Перфилов случайно заснял за чем-то предосудительным. Это называется «дразнить гусей». Теперь его поймали, держат где-то в заперти, до тех пор, пока у не даст пленку или фотоаппарат с теми сенсационными кадрами. И знаешь, что я думаю? Перфилов до тех пор жив? пока не отдаст требуемое. Или до тех пор, пока этой группе не надоест с ним нянчиться. И мне кажется, этот момент все ближе и ближе. Наверное, Перфилов это тоже понимает. Во всяком случае, ему сейчас должно быть очень страшно. И неужели он настолько дорожит своим искусством, что может так выдержать характер? Недоуменно покачал головой Крючко: Беда с этими творческими людьми. Живого человека в два счета не пожалеют, а ради пары строчек в газете собственной жизнью рискуют. «Ничего не поймешь. «Скорее всего, Перфилов не рискует», — сказал Горов. «То есть рискует, конечно, но не по своей воле, а по своей глупости». «А где фотоаппарат, он все равно не скажет. Не потому, что не хочет, а потому, что не может. Я подозреваю, что он попросту забыл, куда дел фотоаппарат. Вот и вся причина его запирательства». «Ну что ж, это как-то больше похоже на Перфилова», — сказал Кричко. «Пожалуй, мне эта версия нравится. А то я уже побаивался, что скоро начну его уважать». «Но если он сам не помнит, где аппарат или что там у него, то как мы-то это узнаем?» «Очень может быть, что этого мы никогда не узнаем», — ответил Горов. И в этот момент ожил сотовый телефон. Горов поднес трубку к уху и услышал запинающийся женский голос. «Простите, я туда попала, мне нужен милиционер, ну, который приходил сегодня к нам в магазин. Это Тигунова Виктория Павловна. Вы меня не помните?» «У меня прекрасная память, Виктория Павловна», — сказал Горов. И вас я забыть никак не мог. Как я догадываюсь, вы решили мне что-то сообщить». «Да, я решилась», — замирающим голосом ответила женщина. «Потому что я боюсь, что вы моего дурака посадите. Он хороший человек, но совершенно неуправляемый. Он и сам не рад, но ничего не может поделать со своим характером. Он такой с молодости, взрывной, как порох, и упрямый, как осел, подумал Горов. «Вы можете подумать, что он специально против вас что-то замышляет, а он просто вот такой у меня». — беспомощно объяснила тигунова Поэтому я сначала ничего вам не сказала. Там, в магазине. Иван просто бы убил меня на месте. А теперь решил признаться. Только вы не арестуете нас за ложные показания. — Даю слово, — сказал Горов, улыбаясь. — Но вы уверены, Виктория Павловна, что ваш супруг сейчас э, не натворит ничего такого? — Он не натворит, — быстро проговорила тигунова После вашего прихода он так расстроился, что пришел домой и выпил водки, много выпил. В общем, я кое-как уложила и ушла к соседке. Я от соседки звоню. А ну так это прекрасно, облегченно сказал Горов. И что же вы мне сообщите? 16 сентября вы видели Перфилова? Да, видели, нерешительно призналась тигунова но очень недолго. Он был страшно пьяный и вел себя ужасно и очень странно. Ужасно, это я представляю, сказал Горов. А что значит странно? Вечером он вдруг ни с того, ни с сего вбежал к нам в магазин волнуюсь, объяснила Тягунова. Глаза дикие, весь красный. Ужас! Я была за прилавком, отпускала товар. Он буквально распугал всех, запрыгнул на прилавок и побежал в подсобку. Да, перед этим он что-то пытался мне сказать, но я ничего не поняла. Он задыхался, язык у него еле ворочался. Он сунул что-то под прилавок и убежал. За ним будто гнались. Хорошо, мужа в этот момент в магазине не было. В смысле, он был, но как раз в этот момент носил коробки из машины. Он видел Перфилова, когда тот уже выбегал через задний ход. «Не представляю, что было бы, если бы они столкнулись. Ваня его убил бы. Вы знаете, муж вообразил, что между мной и этим пьяницей что-то было». «Ну, в этом направлении у мужчин воображение работает очень неплохо», — заметил Горов. «Но меня очень интересует. Что же такое Перфилов сунул вам под прилавок, Виктория Павловна?» «А это», — почти равнодушно протянула Тигунова. «Свой фотоаппарат Перфилов вечно с фотоаппаратом ходит. Даже пьяный».